Глава 136. Восточная Империя Восточная Империя – одно из старейших государств. Официально она именуется Суверенный Альянс Империй Насканармиум Ульмерия – Сайну. Люди говорят, что вот уже две тысячи лет, как в записях впервые были упомянуты государства, управляемые Сайну, управляемые её огромной мощью. И в течение двух тысяч лет Сайну не оставляла ни одного восстания безнаказанным. Её единственный император, Людора Нам Уль правил железной рукой. Так, империя со временем стала называться просто Восточной Империей. Восточная Империя – однородное государство. Они правят посредством силы, завоевания и грабежа. Совершенные маньяки насчёт битв. Их единственная кредо – сила это всё – позволяет каждому добиться величия, пока он силён. Есть только одна причина, почему эта империя ещё не вторглась в лес Джура – Они ещё не закончили подготовку. 350 лет назад они попытались починить Вельдера и потеряли город. Привередливый дракон разрушил его прежде, чем они смогли пожалеть о своём решении. Тогда погибло около 100 тысяч человек, а город тот был укреплён, чтобы служить сборным пунктом для вторжения в лес. Его строили больше 100 лет. Собрать армию, завоевать этот лес и расширить наше владычество. Таким было жгучее желание Империи с тех пор. Неудача в расширении за пределы леса Джура не давала им покоя целый век. Но зачем столь процветающей стране, как Империя, расширяться? Только потому, что того желал Император. Это единственная причина, но никто не жаловался. Следуя плану вторжения, Империя наращивала армию и копила оружие. Сотни лет назад они объявили свой план вторжения. Кто бы мог подумать, что этот план рухнет из-за единственной дурацкой идеи их командиров? Лесу нужен хозяин. «Эти ящеры нам не угроза!» Эта дурацкая мысль и вызвала их рок. Они едва смогли узнать, что произошло на самом деле. Книги, историки, очевидцы – всё обратилось в пепел. Их мечты, их амбиции обратились в пепел. Время шло. Империя продолжила существовать, добавив дополнительное кредо «Никогда не вторгаться в лес Джура». Гнев Фельдера оставил на Империи свои шрамы. Его мощь показала, как на самом деле широк мир. Империя более не помышляла о вторжении. Были те, кто презирал Вельдера, но никто из них не мог ослушаться вышестоящего начальника, каждый из которых запрещал вторжение. Поэтому голоса молодых офицеров, жадных до войны, никогда не достигали верхних эшелонов. Поэтому их армия сплотилась даже пуще, обретя контроль даже более сильный, чем до вторжения. Они не могли допустить неудачи во втором вторжении. Для них это была возможность доказать свою верность Империи. Два года назад до них дошли новости, что дракон Буревельдер исчез. Империя возликовала. Настало время. Барабаны войны застучали даже в сердцах командующих. То были не горячие юнцы, а закаленные солдаты, и пламя в их груди пылало всё ярче. Кроме того, они едва ли могли позволить Императору ждать дольше. И Император благословил их единственным словом. Готовьтесь. Империя заполыхала деятельностью. В Империи, чтобы вы знали, есть политические и военные ветви. Каждый напрямую управляет Император. Больше ни у кого нет реальной власти. Есть дворяне, но обладают они лишь громким именем и возможностью участвовать в парламенте без выборов. Возможно, у кого-то есть собственность, приносящая доход, но это большая редкость. Другими словами, Император обладает абсолютной властью. Это феодальное государство повинуется воле не народа, а императора. Каждый солдат клянется ему верности. Даже имперская стража – лишь набор должностей, на которых сменяются разные солдаты. Представьте только, один человек управляет всеми сторонами такого большого государства. Сколь дико это бы не выглядело, правда такова, империя процветала много лет. И император отдал приказание. Конечно, все были рады услышать их, но никто не стал торопиться. Эти приказания стали выполняться со всем чаянием. И скоро они были завершены. Одинокая карета двигалась к столице. Внутри, среди поклажи, лежал мужчина без руки и сидели две женщины. Кареты управлял рыцарь в чёрном. Свита Юки. «Кстати, разве не нужно восстановить твою руку?» Кагари задала Юки самый напрашивающийся вопрос в мире. Утрату части тела, пусть и значимой, можно было исправить с помощью зелья высокого уровня. Даже магия Кагари могла исцелить такую рану. Едва ли есть причина оставаться без руки. По крайней мере, Кагари не могла найти ни одной. «Ммм, всё в порядке!» «Говорят, в Империи искусственные кузнецы. И я подумал, не обзавестись ли металлической рукой!» «А? Какого чёрта ты говоришь, проиграв этому ублюдку Леону?» «Что?» Я наверняка одержу победу, сказал ты. Вместо этого ты потерпел ужасное поражение, и нам едва удалось бежать. Ага, ты так сердишься. Он был сильнее, чем я думал. Что я мог с ним поделать? Кроме того, мы живы, значит не всё потеряно. Хм. Я обрёл высочайший навык и похитил мощь дракона Хаоса. А ещё забрал способность к телепортации у того Красного Рыцаря. Так в чём проблема? Не вина, ответил Юки на ворчание Кагаре. Он совершенно ни о чём не думает. Поняв это, Кагари решила оставить попытки. Действительно, Юки потерпел сокрушительное поражение от Леона. Его козырная карта оказалась бесполезной, а обретённые способности не стоили утраченного. К счастью, когда он забрал мощь дракона Хаоса, она разорвала магнитное поле в атмосфере, позволив Юки и остальным бежать, телепортироваться прочь. Даже при этом Кагари не могла вынести нынешнего вида Юки – «Юки сама, вы уверены, что вам не требуется рукопомощи? Леон оказался гораздо сильнее, чем я его помнила, поэтому я должна ответить за свою ошибку. Но я должна спросить, почему ты сдерживался в бою с ним?» Когда Кагари закончила фразу, Хлоя открыла глаза и взглянула на Юки. На миг Хлоя смогла увидеть подлинную силу Юки. Раз это был всего лишь миг, Хлоя не могла измерить его настоящую силу и лишь прокляла свои неподобающие аналитические способности. Даже при этом было ясно, что у него есть ещё один высочайший навык. И этого Хлоя не могла игнорировать. хе хе хе а чего ты ждала? Я не могу похвалить за своей мощью в присутствии Хлои. Нам с ней когда-нибудь придётся сразиться, и хотя анализирует она неважно, она всегда может связаться с лодыкой демонов Римуру, мастером этого дела. Я имею в виду, мне нужно иметь хотя бы кое-что в запасе, верно? А, поняла... «Побитый пёс придумывает оправдания, ага!» «Эй, Кагаре, это жестоко!» Всегда прячет свои истинные намерения под маской клоуна. Но на этот раз он мог и высказаться искренне, подумала Хлоя. Кагуразака Юки – настоящая загадка. Его слова перевиты ложью и обманом. Как тогда с детьми? «О, ты не знала?» Когда тело ребёнка на грани коллапса, энергию, которую оно выпустит, сразу можно пустить на следующее вызывание. То есть можно сразу же попробовать новое вызывание? Несомненно, это было ложью. Юки, вызыватель, таков был один из его уникальных навыков, не нуждался в этой энергии. Он может продолжать вызывание сколько захочет. Но учитывая необходимые условия, ему пришлось бы ждать месяц, но всё же не было нужды перерабатывать детей. С тех пор, как Хлоя начала наблюдать за ним, она увидела, сколь безумен на самом деле он был. Он желает разрушения мира, но выполнял свои гильдейские обязанности с достойным восхищением успехом. Он говорил, что эксплуатирует детей, но выстроил для них отличную школу. Он не гнушается совершением зла и, наверное, совершит что угодно без раздумий. Даже в противостоянии владыкам демонов, он без колебаний воспользовался заложниками и похитил сердце Клода. В общем, если он действительно желает уничтожить этот мир, его действия по меньшей мере хаотичны. Кроме того… «Эй, а почему ты не отнял жизнь того Красного Рыцаря? Если бы ты захотел, то смог бы забрать энергию его души, так ведь?» Не отводя взгляда, Хлоя спросила Юки. «Ага, о чём ты? Я забрал всё. Если что-то и осталось, то лишь потому, что я ещё не умею применять этот навык как следует. «Чёрт! Наверное, мне следовало вытянуть больше!» Ответил Юки с весёлым смехом. Хлоя заключила, что добиться от него прямого ответа будет невозможно. Ей оставалось только продолжать наблюдать за ним. Загадка, как у Розака Юки. Если он действительно желал погубить мир, то, несомненно, он был врагом Хлои. Поэтому она продолжит за ним наблюдать. Римуру, Леон, Руминос, Хинато, дети... Ей много о ком нужно было позаботиться. Если Юки намеревается уничтожить мир, она беспощадно убьёт его. Но что, если он желал чего-то ещё? Она не успела додумать эту мысль, как город, в котором им предстояло остановиться, оказался виден. Столица сильнейшего по военной мощи государства – Наска. Хлоя вновь прикрыла глаза. Нужно было многое обдумать, а Хлоя в этом была не сильна. Сначала она будет наблюдать, а думать станет позже. О Юке и о его целях. В конце концов, Хлоя могла только наблюдать. Армия Империи была разделена на три: Бронированный корпус – чудо технологий имперских инженеров. Они едут в современных танках, являя технологическую мощь Империи. Корпус зверей. Империя собрала сильнейших зверей со всего мира и привела их к повиновению. Они символизируют силу Империи и смешанный корпус, группа, которую составили изгнанники из предыдущих двух. Члены её слишком мощные и слишком умны, чтобы работать внутри единой организации. Если получится объединить их мощь, они станут самыми грозными. Они представляют сердце Империи, сколь юны бы ни были. Таких армий Империя не могла бы создать без внешнего влияния. Технологии и навыки внешнего мира переплелись, чтобы создать армию неведанной прежде мощи. Империя не просто собрала зверей с четырёх сторон этого света, людей с различными навыками, знаниями. Империя с открытыми объятиями приветствовала странствующих по миру, и большинство их осели в ней. Вероятно, потому-то их влияние настолько и изменило Империю. Конечно, коль скоро в Империи нашлось довольно обладателей уникальных навыков, из них тоже составили армию. Империя стала слишком сильной. А за кулисами находилась ещё одна армия, её защищавшая. Может, называть это закулисное воинство армией было слишком. Оно в лучшем случае отряд, но сила его превосходила любую из трёх имперских армий. Короче, они достаточно мощны, чтобы зваться армией, хотя численность их очень невелика. Империя основывается на доктрине, что сила – это всё. Над всеми остальными властвуют две сущности, обладающие абсолютной властью. Сам Император и Генералиссимус. Последний де-факто является главнокомандующим армией. Ему доверяет сам Император. В его задачи входит также защищать Императора гвардейцами. Это существо столь могущественно, что говорят, будто оно превосходит владык демонов и обеспечивало безопасность Империи сотни лет. Потом три генерала. Потом три генерала. Каждый командует одной из армий. Эти четверо – суть, столпы Империи. Каждому из них был выдан драгоценный набор снаряжения божественного уровня из Казны Империи. Снаряжение невероятной мощи. Мощнейшего снаряжения, с которым никакой человек не сравнится силой. Потом есть гвардейцы. В гвардии состоит сотня особо могущественных бойцов легендарной мощи. Конечно, многие из них – пришельцы из других миров. Империя не выделяет сторонних, а признаёт лишь силу. Эту сотню Император наделяет легендарным снаряжением. Это сотня, мощнейший отряд Империи. А каким образом она составляется? Через внутриармейские поединки и битвы. В этой системе молодые могут заместить старших. Любой служащий в армии может вызвать вышестоящего на поединок. Это запрещено лишь во время передвижения армии. Если вызвавший потерпит поражение, он должен будет выждать год, прежде чем сможет вызвать своего победителя снова. Таким образом, все постоянно совершенствуют свои навыки. Гвардейцы могут занимать место капитана. Стало быть, если хочешь подняться в статусе, нужно выждать возможности их победить. А ещё... Впервые за много десятилетий был смещён генерал. Некий паренёк вошёл в историю. Он достиг вершины Империи. Обладатель металлической руки Кагуразака Юки стал генералом Смешанной Армии за кратчайший срок. Воин, ставший легендой. В мгновение ока он нашел и собрал поддерживающих его. Кто-то был за него с самого начала, но возражать никто не посмел. Таким образом, смешанная армия оказалась подчинена одной воле. В дальнейшем легенды расскажут, что начало имперского вторжения началось в тот день, когда Юки пришел к власти. Конец восьмой арки. Читал Редвин в октябре 2019 года.